К пленникам пришли и не полезли. Нет, они целенаправленно двинулись на самый нижний ярус, туда, где Мельников с приятелем совсем недавно колдовали над неприступным пультом шлюза, колдовали поочередно и вполне безуспешно. А вот гости открыли его меньше, чем за минуту. Взять, скомандовал Мельников, и у шлюза произошло короткое множественное движение. Оба п е р е в е р т ы ш а м и г о м оказались схваченными прямо в кисоне. Кто-то невидимый в камуфляже, кажется, сондреды ворвались в д о с е л е запертую камеру за шлюзом, скотч солянкой, а также боевой пловец остались пленными на пороге. Пусто! Спустя пару минут доложил один из сондредов. Камеру проникли действительно двое из четырех братьев, и с ними с Денок Рагнас. Невидимый Мельников коротко выругался, потом спросил: «Гавайц, больше гостей не видно?» Не видно, горизонт чист, а с других сторон часовые доложили, гостей больше не намечается, по крайней мере в ближайшее время. Мельников снова выругался и снял камуфляж. Проверить нет для кого еще на платформе. Бестелесная тень тотчас перемахнула через перила веранды и метнулась к пирожному. Пусто, донеслось спустя минуту. Датчики движения тоже молчат. о б ъ о с к а н е р ы Двое гостей, мы и пленные в подвале. Больше ни души. Мельников что-то не разборчиво пробормотал, затем позвал: Тамура, я, ты где? На восточной башне. Пусть тебя кто-нибудь подменит и давай сюда. Подменить вызвал сораненный Валти, сказал в свалке от него все равно сейчас немного толку, а глаза пока работают. Да, откровенно говоря, с в а л к и и не намечалось. с к о р е примчался Тамура, как всегда собранный и наэлектризованный. Казалось, маленький японец состоит сплошь из тугих пружинок, настолько он выглядел готовым к любым активным действиям. Только что не подпрыгивал на ходу. Скотч, вступай со мной, продолжал командовать Мельников. В четвером оба по гранца Скотч и Тамура они миновали шлюз и оказались в стандартном центре управления с верхмалым с п р и в о д о м разве что о т д е л а н н ы м с непривычной роскошью. Вместо тусклого углепластика стен в глаза бросались узорчатые ковры. Пол также был устлан коврами. Привычные светопанели отсутствовали, зато под потолком виднелись замысловатые витые светильники, наверняка ручной работы и наверняка дорогущие. Рядом с головным пультом стояла даже какая-то статуя. на подобие античных греческих или римских, только совершенно целые. Статуя изображала слегка метаморфированного п е р е в е р т ы ш а борющегося с незнакомой тварью весьма неприятной наружности. п е р е в е р т а ш одолевал тварь в бессильной злобе скалила к р о к о д и л ь ю пасть. Внутри модуля действительно не нашлось ни единой живой души, ни в комнатах отдыха, ни на кампусе, ни в обширном санузле, нигде. Ну что же, процедил Мельников после того, как первый обход завершился. По крайней мере, мы получили транспорт. т а м у р а оживляй автоматику. т а м поди все на языке. О, разберемся. т а м у р а кивнул и уселся в кресло перед клавиатурой. А вот тут Землян поджидал неприятный сюрприз. Вход в управляющий комп был серьезно запаролен. Без нормального доступа невозможно было даже подогреть бутерброды на кампусе, а ломать пароль, даже если это и возможно, потребует значительного времени. Мельников Хмуро поглядел сверху вниз на сидящего за пультом Тамуру. Тот беспомощно развел руками. В объеме видеокуба цвела строка приглашения ко входу в систему и мигал кубик курсора в поле ввода пароля. Тек-тек. Процедил Мельников и нехорошо покосился в сторону шлюза. Эй, хлопцы, пленных сюда и чуть тише. Погляди м много ли вы знаете.